2871 год от Великого Исхода. Утро четвертого дня месяца собаки. Эльтова скала. Дэнни Гретье кипел от ярости, в первую очередь, на самого себя. И как он еще с вечера не понял, что что-то случилось, уж больно рано убрались спать Жуфро и Эдвар, а беднягу Александра никто не видел с самого обеда. И вот сегодня выяснилось, что малыш не ночевал дома. Потому, как прятали глаза его братец и кузен, Дэнни сразу сообразил, поганцы что-то знают, но не хотят говорить. сеньора эстела увела их к себе. Вскоре оба с красными физиономиями под присмотром старого Симона отправились в подвал. А герцогиня изволила сообщить, что Александр был обижен братом и кузеном и, видимо, убежал. И все. Сердца нет у этой женщины. Ведет себя так, словно не ее сын пропал, а щенок потерялся. Впрочем, к щенкам здесь, похоже, проявляют куда больше участия. Дэнни появился в Тегере совсем недавно. Когда Шарль после долгих колебаний все же заявил о своих претензиях на корону, среди безоговорочно поддержавших его был и барон Гуга Валлок. Увы, герцог погиб. В тот несчастливый день был убит и барон Валлок, а его молочный брат дени Грытье, прозванный Левшой, получил тяжелейший удар по голове. Шлем выдержал, но лумыновское отребье приняло его за мертвого, а иссеченные в бою доспехи никого из мародеров не привлекли. Ночью придя в себя, Дэнни выбрался из подпредавивших его тел и дополз до ближайшей деревушки, где его приютила сердобольная крестьянка. Когда Грытье пришел в себя, ему рассказали и о предательстве, и о казни. Он мог вернуться домой, но пошел в Гаэльзу, к Виконту Тарве. Ему повезло дважды. Во-первых, он встретил кого искал на полпути, и во-вторых, его узнал Рауль, запомнивший Дэнни еще по Кер-Оноре. После бетока и похорон Шарлетта Гаре граф Рефло определил понравившегося ему капитана временным начальником эльтского гарнизона. Что бы там ни было, но вдова-герцога и его уцелевшие дети должны быть в безопасности, тем паче Эстелла наотрез отказалась и от монта и от переезда во Фло. Дени взялся за дело с тем же тщанием и умением, что в Валлоке. Крепость была готова к любым неожиданностям. Провожавший после коронации герцогиню Рауль фло прилюдно заявил, что теперь он спокоен и за тетушку, и за кузенов, и отправился к Ефранской границе добивать уцелевших луменовцев и приводить в чувство обнаглевших эскотцев. Душа Дэни рвалась вслед за уехавшими, но он знал слово «надо» и понимал, что ему доверено самое ценное. Герцогиня Эстелла приглашала капитана стражи к своему столу, а младшая Тагере и их кузен Эдвар орат Часами пропадали на арсенальном дворе, наблюдая за тренировками воинов. Правду сказать, Жофруа Тагаре, носящий титул герцога Лоренского, Гретье не нравился. Громкоголосый, нахальный, 12-летний мальчишка, он, несмотря на юный возраст, уже принадлежал к той категории, которую Гретье ненавидел, а именно «молодцов среди овец». Капитан подозревал, что третий сын великого Шарля, в отличие от Эдмона и Филиппа, нехрабр, неумен и не добр. Эдвард, двоюродный племянник герцогини, был на полтора года младше Жафура и во всем шел у него на поводу, а любимейшим занятием обалдуев было дразнить младшего, к несчастью, уродившегося горбатым. Денни было искренне жаль мальчишку, переносившего свое увечье без единой жалобы, и он, девясь на самого себя, втайне негодовал на герцогиню, которая Сандера словно бы и не замечала. Конечно, женщина, в один день потерявшая мужа, отца, сына и братьев, имеет право на некоторые странности, но и уцелевшие дети имеют право хоть на какую-то ласку. Однако вся нежность сеньоры сосредоточилась на Филиппе. Спору нет. Молодой король красив, умен, смел и, как две капли воды, похож на своего отца, но Филипп воин, и с ним непобедимый Рауль, а вот младшие с девочками проще выйдут замуж и, поминай, как звали. Одна уже сейчас замечательно красива, да и другая явно будет хорошенькой, а вот Жофруа и Александр... Первому, на взгляд Дэни, не хватало твердой руки, а второму тепла. Отнюдь не сентиментальный гретье не раз ловил себя на мысли, что ему безумно жали младшего сына убитого герцога, чужого в собственной семье. Капитан с радостью бы предложил сеньоре заняться с Александром воинской наукой, но все в замке знали, что младший сын герцога, если доживет до 17 лет, отправится в один из эрастианских монастырей. Госпожа озаботилась пригласить к сыну монаха, вколачивающего в голову своего питомца азы богословия и древних языков. Александр покорно выносил придирчивость учителя, схватывая на лету то, что тот говорил, но радости наука ему, похоже, не приносила. Да и что хорошего в том, чтобы долбить изгрызенные мышами трактаты и знать, что настоящая жизнь не для тебя? Александр казался таким спокойным и послушным, слишком спокойным и слишком послушным. Это должно было насторожить, но обитателям Эльты было не до него. А теперь мальчишка пропал. Похоже, его крепко обидели эти оболтусы, но куда же он мог деться? До полудня надеялись, что Сандер отыщется, потом взялись за поиски всерьез. Слуги, обшарив весь замок, взялись за окрестности. Далеко маленький горбун уйти не мог, все лошади были на конюшне, да и ездить верхом мальчик не умел. Однако никто, ни горожане, ни крестьяне, с утра торчавшие на полях, его не видели. Когда очередной слуга вернулся с южного тракта и сказал, что проделал три весы, расспрашивая каждое встречное дерево и не нашел и следа, Дэнни не выдержал и велел оседлать Парда. Уже на крепостном мосту капитану пришла в голову мысль, показавшаяся ему слишком страшной, чтобы высказать ее вслух. А что, если Александр, доведенный до крайности издевательствами братца, равнодушием матери и осознанием собственного уродства, решил покончить со всем разом и навсегда? Если так, искать надо у моря, вернее, у той скалы, ходить, на которую здесь почему-то побаиваются. Что ж, Он поедет туда. Там еще никто не был. Капитан уверенно повернул на узкую тропинку. Солнце припекало вовсю. В пожелтевшей траве стрекотали кузнечики. Узкая полоска воды на горизонте ослепительно сверкала. Денни Грития чертыхнулся. Если же Фруа довел братишку до самоубийства, то, что бы там ни думала герцогиня, он задаст паршивцу такую трепку, что он или станет человеком, или... или распишется в том, что недостоин имени Тагаре. Сверкающая полоска становилась все шире, копыта парда зацокали по гальке. До эльтовой скалы оставалось не более полувесы, когда левша увидел неуклюжую фигурку, коваляющую ему навстречу. Он сам не ожидал, что испытает такое облегчение. «Александр!» «Капитан Гретье?» Мальчик выглядел усталым, но серые глаза светились странным восторгом. «Ты где был?» Капитан спрыгнул с лошади и бросился к маленькому горбуну. «Мы чуть не рехнулись тут!» «И матушка тоже?» В голосе Александра прозвучала такая взрослая горечь, что Дэнни вздрогнул. «Ну, сеньора, она была бы рада, если бы я не вернулся, но я решил вернуться». «Ты где был?» — повторил Дэнни, потому что нужно было что-то сказать. «На эльтовой скале я хотел за заходом солнца броситься вниз, но передумал, потому что это трусость. Судьба сделала меня уродом. Если я покончу с собой, значит, она победила». Дэнни слушал мальчика, раскрыв рот. Даже клирик и тот вряд ли бы мог говорить так умно, а Александр поднял глаза на высокого сидеющего воина и спросил. «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Понимаю. Ваш отец говорил, что бой проигран только тогда, когда сердце твое сдается». «А он так говорил?» «Да, я сам слышал». «Дэнни». «Да? Ты не будешь надо мной смеяться?» «Нет, клянусь». «Ты можешь научить меня драться и ездить верхом, но так, чтобы никто не знал. Ведь бывало, что и калеки были воинами, я читал. Правда, они были не с рождения, но ведь это не важно, правда? Я не такой, как другие, но ведь можно как-то вот, ну, придумать что-нибудь. Я не могу как все, но, может, я смогу как-то иначе?» «Погоди», — лицо Грытье просветлело, — «дай подумать». «А почему бы и нет?» точно я выучу тебя драться левой если ты научишься отбивать первый удар твоему противнику будет ой как паршиво с левшами драться не любят а потом ты уж извини но твой горб если ты будешь на коне он тебе не помешает наоборот я знал нескольких горбунов и все они были куда сильнее обычных воинов почему ты должен от них отличаться Да я тебя и на земле драться научу тут главное придумать что-то такое что можешь только ты решено завтра и начнем научти спуску не дам и не надо счастливо засмеялся александр не жалей меня никогда не жалей